Мы приглашаем вас на литературную передачу. Инценированный рассказ Льва Николаевича Толстого Утро помещика. Записи с фондов радио. Режиссер Рафаил Суслович. Князю Нехлюдову было 19 лет, когда он с третьего курса университета приехал на летние вакансии в свою деревню, и один пробыл в ней все лето. Осенью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 но которая хороша, и, я чувствую, приведет меня к счастью. Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто вышел из Большого с колонадами и террасами деревенского дома и направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви. Старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами в праздничных одеждах расходились по своим избам, низкоклания с барину, и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице, прочел несколько крестьянских имен с отметками. Иван Чуресенок просил сошек, прочел он, и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа. Жилище чересенка составляли полузгнивший подопрелый с углов сруб, погнувшийся бок и вросший в землю так, что над самой навозной заваленной виднелось одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем и другое волчье, заткнутое хлопком. Перед двором был колодец с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса, Из грязной и стоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Дворной щенок, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным дребезжащим лаем. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилом на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Топором и обухом он выламывал плетень, который придавила крыша. Бог помощь! С праздником, ваше сиятельство! Спасибо, любезный. Вот, пришел твое хозяйство проведать. Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке. Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка, ваше сиятельство. Хоть мало мальски подпереть хотелось. Сами изволите видеть. Вот, а надысь угол завалился. Еще помиловал бог, что скотину в ту не было. Все-то еле-еле висит. Теперь и стропилы, и откосы, и переметы только тронь. Глядишь, дерево дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? Сами изволите знать. Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы. Все новое нужно. Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек. Так и говорить надо было. Вести мо нужно, да взять-то негде. Не все на барской двор ходить. Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству За всяким добром на барский двор кладется Какие мы крестьяне будем А коли милость ваша на то будет Насчет дубовых макушек, что на господском гумне Так без дела лежат Так может я которые подменю Которые поурежу Из старого как-нибудь соорудую Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старое гнило. Нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий. Так уж ежели делать, так делать все заново, чтобы недаром работа пропадала. А ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет? А кто ее знает? Нет, ты как думаешь, завалится он или нет? он весь завалиться. Ну вот видишь, ты бы лучше так и на сходке говорил что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе. Много довольны вашей милостью. Мне хоть бы бревна четыре до да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь. А который негодный лес выберется, так в избу на подпорке пойдет. А разве у тебя и изба плоха? Того и ждем с бабы, что вот-вот раздавит кого-нибудь. Ох, раздавит. Небольшая старушонка, В клетчатый паневе, низко подпоясанный стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери. На медней то накатина с потолка мою бабу убила. Как убила? Да так, убила, вообще всеячество. По спине, как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала. Что ж, прошло? Прошло-то прошло. Да все хворает. Ой. Она точно и отруду хворая. Что, ты больна? Все. Вот тут не пущает меня, да и шабаш. Опять. Ну, отчего ж ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали? Повещали, кормилец. Да не досух все. И на барщину, и дома, и ребятишки. Все одна. Дело-то наше. Одинокое. Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной смрадной шестершинной избенки в потолке была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушениям. Да, изба очень плоха. Задавит нас. И ребятишек задавит. Ты не говори. И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиячество. С избой-то. И подпорки, и подкладки клал. Ничего нельзя и сделать. Как тут зиму зимовать? Хм. А ну-ка ли еще подпорки поставить? Новый накатник наслать? такой да где перемет переменить. Так может, как-нибудь пробьемся из то Прожить можно. Только избу всю под спорками загородишь. Вот что. А трони ее, так щепки живой не будет. Только по стоит, держится. Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? Не посмел, ваш сельство? Наше дело мужицкое. Как мы смеем? Ну, гуторь. В этой избе тебе жить нельзя. Это вздор. А вот, что мы сделаем, братец. Слушаюсь. Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе? Что с пустыми стенами? Как не видать. Еще немало удивились, как вальты их. Мудреные избы. ребят смеялись, что не магазей будут от крыс в стены засыпать. Избы важные, а строги, словно. Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны. Неспорно, ваше сиятельство, избы важные. Ну так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиоршинная, с сенями, с клетью. И совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам. В долг за свою цену. Ты когда-нибудь отдашь. Ты свою старую сломаешь. Ох. Она на амбар пойдет. Двор тоже перенесет. Вода там славная. Огороды вырежу из новины. Земли твои во всех трех клинах. Тоже там под боком вырежу. Отлично заживешь. Что ж, разве это тебе не нравится? Воля вашего сиятельства... Батюшка, помилуй. Воля вашего сиятельства, а на новом хуторе нам жить не приходится. Отчего? Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы здесь-то плохи. А там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя. Воля да? ваша. Да чего ж? Из последнего разоримся, ваше сиятельство. Ну, чего ж там жить нельзя? Да какая ж там жизнь? Ох. Ты посуди, место нежилое, вода неизвестная, выгона нету-ти. Конопляники у нас здесь из конина навозные, а там что? Да и что там? Голь! Ни плетней, ни авинов, ни сараев, ничего нету-ти. Разоримся мы, ваше сиятельство Когда нас туда погонишь В конец разоримся Место новое, неизвестное Да что, что место нежилое Ведь и здесь когда-то было место нежилое А вот живут же люди И там Вот ты только первый поселись с легкой руки Ты, ты непременно поселись И батюшка, ваше сиятельство Как можно слечить Здесь на миру место Место веселое, обычное И дорогу, и пруть тебе, белье что-либо обестирать, скотину ли поить, И все наше заведение мужицкое тут искони заведенное, И гумно, и огородишко, и ветлы, вот что мои родители садили, И дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали, И мне только бы век тут свой скончить, Ваше сиятельство, больше ничего не прошу будь милость твоя, избу поправит Много довольны милостью останемся А нет, так и в старенькой свой век как-нибудь доживем Заставь век Бога молить, не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка не погуби, кормили, куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие, как Бог, так и ты Ваше сиятельство, встань, встань, пожалуйста